В травяных морях ртана и потонуть недолго в колышущемся на ветру зеленом тянущемся на 30 километров не меньше пространстве сплошь покрытым болотами и травой кажется что ты дрейфуешь в бесконечном океане огонь у нас за спиной был точкой отсчета давал представление о расстоянии и направлении которые очень легко потерять в траве пока мы шли снори рассказал мне что люди сосны поколениями обитали в лесах вроде гафау об источнике этой напасти ходили разные толки но теперь она самовоспроизводилась. Жертвам выпускали кровь, заменяя ее соком самых старых деревьев. Создания эти сохраняли толику разума, но неизвестно, служили ли они другому господину помимо собственного голода. Однако же трудно было поверить, что не мертвый король поставил их у нас на пути. «Хватит с нас лесов!» — сказал я. Снорий вытер с лица залу и кивнул. Мы прошагали километр, еще один, и рухнули без сил на пологом склоне холма. позади над горящим лесом вихрем кружились дым и пламя. Казалось невероятным, что весь этот ад, выбрасывающий в небо горящие угли и опаляющие облака, начался с единственной искры, высеченной и раздутой мною. С другой стороны, может статься все жизни, весь мир – это всего лишь столкновение огромных пожаров, вспыхнувших едва ли не на пустом месте. «Можно сказать, вся история моих приключений началась с броска кости, которая должна была выдать 5 или два, вместо этого уставилась на меня единственным змеиным глазом, безжалостно глядящим, как я все глубже влезаю в долги к Мэресу Аллусу». «Это было совсем близко». «Да». Снорри сидел, подтянув колени к груди и смотрел на пожар. Он вытащил запутавшийся в волосах прутик. «Мы не можем продолжать вот так». «В следующий раз может не повести Он должен был понимать. Два человека не могут пересилить такое сопротивление. Я прежде много раз делал рискованные ставки. Конечно, они на свою жизнь, а на деньги. Но ни разу настолько безнадежны. Без награды и цели. «Я бы устроил Карлу такой костер». Снори махнул рукой в сторону пылающего горизонта. «Я сжег его близ водин суда на костре из валежника». Деревья были тяжелы от снега и не хотели разгораться, но я спалил их дотла. Он заслужил корабль, мой Карл, длинную ладью. Я бы положил его у мачты с топором моего отца и вооружением, которое послужило бы ему в Вальхалле, но времени не было. Я не мог его оставить, чтобы мертвые нашли его и воспользовались им. Лучше волки, чем такая участь. «Он сказал тебе о ключе?» Снори говорил об этом на руинах Компера, но не рассказал до конца. Возможно, теперь, когда многие километры леса горели, как некогда горел Компер, он снова заговорит. Его старший ребенок переломал себе кости, чтобы вырваться из оков, и последние его слова, обращенные к Снори, были о ключе. И в темноте, над морем травы, с видом на горящий Гафау, Снори рассказал. Мой отец рассказывал мне историю Олафа Рикисона и его похода на суровые льды. Я много раз слушал его очага долгими зимними ночами, когда лёд на улиске трещал и стонал от холода. Чтобы повести десять тысяч человек на суровые льды, нужно быть не просто воином и полководцем. Десять тысяч человек, которые, не будь они викингами, умерли бы, не дойдя до настоящих льдов. Десять тысяч человек, которые знали, как выжить, и именно поэтому понимали, что идти туда не стоит. Людям там делать нечего. Даже инувены держатся прибрежных льдов. Тюлени, киты и рыба – это всё, на чём можно прожить в таких краях. Может статься, ни у одного ярла на свете не было столько ладей, сколько у Олафа Рикисона, и никто не перевёз больше сокровищ через Северное море – сокровищ, добытых топором и огнём у более слабых людей. И все равно его слова было мало, чтобы поднять десять тысяч человек с мрачных берегов фьордов, где сотня уже армия, и повести их на суровые льды. У Олафа Рикисона было видение. Боги были на его стороне. Мудрые повторяли за ним. Рунные камни говорили за него. И более того, у него был ключ. Даже теперь вельвы спорят, как он им завладел. Но в истории, рассказанной отцом норри Локи дал его Олафу, когда тот сжег собор Белого Христа в Йорке и перерезал две сотни монахов. О том, что Олаф обещал взамен, умалчивали. То, что даром богов был ключ, всегда вызывало у Снори разочарование. Но ведь Локи и был богом разочарования, помимо лжи и трюкачества. Снори предпочел бы боевой таран. Воин разбивает дверь, а не отпирает ее. Но отец сказал ему, что ключ Олафа был талисманом. Он открывал любой замок. Любую дверь. И даже более. Он открывал людские сердца. В самых древних сказаниях говорится, что олов пошел открыть ворота Нефельхейма и отделать ледяных великанов в их логове, чтобы посрамить богов их фальшивый рагнарек со многими солнцами, чтобы положить конец всему в последней битве. Отец Нори никогда этого не опровергал, но говорил, что одно может скрывать под собой другое, подобно отвлекающему приему в бою. Люди, говорил он, часто движимы основными потребностями – голодом, алчностью, вожделением. Истории прорастали из семени и расползались подобно травам. Возможно, боги коснулись Рикисона, или же кровавый жнец увел несколько сот человек на север, чтобы напасть на инувенов, и о его поражении сложили песню, которую барды превратили в сагу и поместили ее среди бережно хранимых воспоминаний о севере. Как бы то ни было, годы скрыли от нас истину. Снори оставил догорающий погребальный костер своего сына среди подтаявших снегов, обнаживших черную землю Водинсвуда. У него за спиной взлетали в небо угли и темный дым. Он шел по холмам нижних земель, оставив Уулиск далеко позади. Выслеживая с Свена, сломай весло и людей с затонувших островов на усыпанных валунами лугах Торна, где суровый ветер придает форму скалам. На Торном высокогорье Ярлсона, а за ним суровые льды. Снори не знал, что сделает, когда настигнет врага. Он был уверен лишь в том, что умереть надо хорошо. Его пожирали горе, вина и ярость. Возможно, поодиночке они бы его уничтожили. Но противоборствуя, создавали баланс, и он шел вперед. Захватчики развили такую скорость, что Снорри не мог представить, как ее выдержат Фрейя и десятилетние гиль. В мрачных видениях ему представлялось, что они мертвы и шагают вместе с незнающими усталости трупами, высадившимися в восьми причалах. Но Карла оставили в живых, пленных заковали в кандалы, толку тащить их на внутренние территории не было, однако некроманты нуждались в живых узниках, что было совершенно очевидно. Лишь ночь остановила его, свет покидал землю рано, еще совсем недавно отступила зимняя тьма, что месяцами царствовала над льдами. В темноте невозможно идти по следу. Все, что нарсиец смог найти в темноте, это перелом ноги. Земли эти коварны, скалистая почва покрыта валунами и трещинами. Ночь длилась целую вечность. Снори страдал от холода и непрекращающихся видений, резни в восьми причалах, Карла, изломанного и умирающего уводин свуда, Эми. Ее крики преследовали Снори, и ветер повторял их до самого рассвета. А когда настало утро, пришел и снег. Он тяжело падал со свинцового неба, хотя с показалось, что для снега слишком холодно. Он закричал, подняв к небесам топор и угрожая всем богам, чьи имена мог назвать. Но снег все падал, равнодушный, попадая в рот и залепляя глаза. снори нори брел дальше, потеряв след по сплошной белизне. Что еще оставалось? Он двигался в направлении, избранном его добычей, и вышел на пустынные равнины. Он нашел мертвеца много часов спустя, одного из островитян, что были мертвы, уже когда плыли на палубе корабля по Северному морю Кустевого Улиска. Теперь он был ничуть не менее мертв и не менее голоден. Человек бессильно бился, провалившись по грудь в снег, который мягко принял его мертвую плоть и из-за его усилий высвободиться стал твердокаменной тюрьмой. Он потянулся к сноре пальцами черными от замерзшей в сосудах крови. Удар меча раскроил его лицо от глаза до подбородка, обнажив челюсть, обтянутую замёрзшими мышцами, разбитые зубы, тёмную от мороза бескровную плоть. Оставшийся глаз пристально смотрел на Снори. «Ты должен быть твёрдым». Снори находил замёрзших в снегу и прежде. Их конечности были тверды, словно лёд. Он посмотрел ещё немного. «Ты не тот, кем должен быть. Это Хель». Он поднял топор. Сжимая рукоять так, что побелели костяшки пальцев. «Но ты пришел не оттуда, и это не пошлет тебя к реке мечей». Мертвец лишь смотрел на него, пытаясь вырваться. Ему не хватало ума догадаться, что надо копать. «Даже ледяным великанам ты не нужен». Снорис нес ему голову с плеч и смотрел, как она откатывается, пачкая чистый снег гнилой кровью, загустевшей, полузамерзшей. В воздухе стоял странный химический запах, чем-то напоминавший керосин. С Нори тер лезвие Хелеб снег, покуда не сошли малейшие следы этого создания, и пошел вперед, а тело мертвеца все еще корчилось в тисках снега. К тому моменту, как человек приходит в суровые льды, у него перед глазами уже много дней ничего нет, кроме мира белых теней. Он идет по ледяным простыням и не видит ни дерева, ни травинки, ни камня, Не слышит ни звука, лишь своё одиночество и насмешки ветра. Он верит, что на всём свете нет места более страшного, менее приспособленного для жизни, а потом видит суровые льды. Местами суровые льды представляют собой заваленные снегом склоны, передвигаться по ним всё равно что взбираться на гору. Местами ледяной шельф возвышается рядами утёсов, одни из которых покрыты белым мынием, другие голубоватым льдом и иссечены впадинами. Когда полночное солнце освещает такие поверхности, оно проникает внутрь и становятся видны смутные очертания, словно лёд поглотил и удержал в себе огромных океанских китов и левиафанов, на фоне которых даже эти киты кажутся маленькими. И все эти создания навечно скованы подтянущимся на бесконечные километры ледником. Ибо суровые льды и есть один огромный ледник, тянущийся вдоль всего континента. Неизменно движущийся, со скоростью, заставляющей человеческие жизни казаться столь же короткими, как у мотыльков. Снори просто не верил, что «Сломай весло» позволит повести себя на высокие льды, какое бы безумие не поразило островитян и их мертвяков. Свена «Сломай весло» вела жадность. Он был готов на риск, но не на такой. Не настолько самоубийственный. Понимая это, Снори шёл по краю ледяных утёсов, голодный, онемевший от холода, как прежде от яда гулей. Когда Снори впервые заметил тёмную точку, то решил, что умирает. Зрение отказывает ему, и эта дикая земля предъявляет свои права на него. Но точка оставалась на месте и становилась больше, пока он, шатаясь, приближался к ней. И со временем она превратилась в чёрный форт. «Чёрный форт?» переспросил я. Древняя крепость, выстроенная на дальних пределах суровых льдов, в нескольких километрах от них. Ее возвели тогда, когда земля эта была зеленой. И что, кто там сейчас? Твоя жена была там? Не сегодня, Ялл. Я не могу говорить об этом. Не сегодня. Снори смотрел, как полыхает на западе. Он сидел, освещенный заревом пожара, и, И я увидел, что его захватили воспоминания. Он снова в Один суде где сжёг своего сына.